Глава 9 Когда ряженые русичи поравнялись с хвостом колонны татары, Ждан яростно закричал «Дорогу, дорогу нукерам Бурундая, расступитесь Сердце в его груди билось с загранным зайцем. Но никто не попытался остановить его людей, перегородить дорогу, начать ее расспрашивать. Поганые вот-вот должны были подойти к ханской стоянке, где их ждали желанный отдых и горячая еда, а за спиной их действовали три томена осаждающие крепости русутов и часть их собственного отряда. Да и местные леса давно уже не оживали внезапно летящими из-за деревьев стрелами. Так что половцы, сопровождающие обоз с награбленным и хашаром никого не боялись, ибо не ожидали встретить врага в шести-семи верстах от огромного осадного лагеря Батыя, уже миновав об угольные останки сожженного жителями Ольгова в Усть-Ипрони. Луки их без тетив беззаботно покоились в садаках а немногочисленные щиты болтались у сёдел, ни брони, ни шеломов и вовсе не было видно. Воинов Ждана поганые встретили проводили лишь любопытными взглядами, отошли в сторону, освобождая речной лёд. Ведь если старший отряд нагнавших их всадников столь громко и яростно требует уступить ему дорогу, значит, имеет на это право. Может, это вообще целый сотник, один из немногих половцев, кого монголы подняли до звания Джагуна. Одним словом, задержать дружинников никто даже не попытался, и три десятка гридий стрелой пролетели вдоль обоза, направляясь к голове татарской колонны. Еще сильнее сердце Ждана забилось, когда он увидел пленников, в основном баб да отроков. Сильно избитых, в лохмотьях одежд, порой окровавленных, с затравленными, горящими ненавистью или исполненными бесконечного отчаяния глазами. Но самыми страшными Броднику показались пустые, равнодушные взгляды некоторых полонянец. Вроде бы сами они живые, а вот глаза уже словно у мертвых. Подобное зрелище он видел не впервые, и душа Ждана отозвалась особой, резкой болью. Ведь отрезанные от Руси бродники, брошенные когда-то черниговскими князьями на произвол судьбы, до самого прихода монголов становились жертвами хищнических, разбойных, половецких набегов. И сколько раз степнякам удавалось нахватать полона в окрестных небольших, но хорошо укрепленных городков бродников, да не исчесть. Но живущие на Дону вольные люди давно научились отвечать ворогу, научились у него же сражаться конными, угнали у половцев легконогих быстрых жеребцов, разведя собственные табуны, и каждый раз бросались в погоню, надеясь нагнать, отбить полон. Четыре раза Ждан вместе с прочими вольными воинами устремлялся в погоню, и только один раз вызволить своих не удалось. Тогда половцы схитрили, приготовили засаду, выманили русичей из городка, нахватав полона на пашнях, а преследователи заманили в простреливаемую с двух сторон низину у реки. Стрелами повыбили половину бродников, а на оставшихся навалилось втрое большее число воргов. Ждан выжил чудом. Удар половецкой сабли задел его голову вскользь, не столько ранив, сколько оглушив, а верный конь увел бесчувственного седока в сторону от схватки. Но очнувшись и увидев в ночи огненное зарево на месте родного городка, бродник впервые пожалел. Крепко, ой, как крепко, пожалел о том, что конь ему достался столь верный. Ибо поганые, перебив воев в неравной схватке, вернулись к практически беззащитному поселению русичей, да захватили его, истребив практически всех его жителей. Так Ждан потерял всю свою семью, престарелых родителей, братьев, сгинувших в засаде, поруганных поганами и зарезанных сестер, да угнанную степняками невесту о судьбе, которой так ничего узнать и не удалось. С тех пор боль, потери и ненависть к половцам никогда не покидали его сердце. И сегодня, в тот миг, когда отряд ряженых воев проскакал мимо полона, Бродник с благодарностью взвалился Господу, что уберег его, что помог добраться до Руси, что позволил ему совершить правое дело защиты невинных и справедливого возмездия. Возмездие половцам. Он едва смог удержаться, чтобы сразу не наброситься на охрану пленников, Но для общего дела было бы важнее задержать весь татарский отряд. В противном случае гонцы могли бы успеть вовремя достигнуть ордынской стоянки и привести своим помощь. И потому Ждан не остановился не остановил людей, а вместе с ними проследовал до самой головы колонны, а после еще и вырвался вперед на сотню шагов. И только тут сердце его перестало загнанно колотиться в груди. И Бродник, жестом повелев ратникам осадить коней, уже едва ли неспокойным голосом деловито приказал. Разворачиваемся в ряд. Железные рогульки за собой рассыпаем шагов на двадцать. Опытные и обученные дружинники с легкостью построились в редкую линию, перегородив проню на всю ширину. После чего каждый из них невольно представил себя пахарем в период посевной. Ибо едва ли не теми же широкими, правда чуть более размашистыми движениями, коими крестьяне обычно сеют зерно в поле, они щедро разбросали за собой железные рогульки с неизменно торчащими вверх заостренными жалами. А затем над рекой, перед толпой изумленных половцев, все еще не уразумевших, что происходит, хотя уже и заподозривших неладное, прозвучала отрывистая команда Ждана. «Шеломан одеть, щиты на левую руку, самострелы достать, зарядить!» поганы в видя приготовления дружинников к бою, окончательно осознали, что перед ними отнюдь не соратники ордынцы, и первые ряды набирая ход, уже двинулись к всадникам, преградившим им дорогу. Но к этому моменту русичи успели сготовить к бою заранее взведенные самострелы, и над рекой отрывисто прогремел рев Бродника. «По лошадям! Бей!» Три десятка арбалетных болтов устремились навстречу половцам под гулки хлопок тетив, разом ссадив дюжины полторы вылетевших из седел степняков. А на реке образовался затор из павших на лед лошадей, врезавшихся в них, а затем также рухнувших животных, не успевших разминуться с неожиданной преградой. Это дало Русичам несколько лишних мгновений, быстро приняв решение, Ждан проревел во всю мощь глотки, селись перекричать истошно ржущих лошадей и вопли половцев. Заряжаем! Как оказалось, взвести самострел конному не сильно сложнее, чем пешцу, только свести на правую сторону, при носок в специальной стреме, до рывком обеих рук натяните тетиву. И все, уже можно вкладывать болт в направляющий желт. По осадникам бей! Второй залп замерших на месте русичей пришелся в упор в уже практически доскакавших до дружинников поганах, на этот раз забрав жизни двух дюжин половцев. После чего ратники схватились за сабли и рванули навстречу воругу, да с короткого разбега сшиблись с татарами. И в эти же самые мгновениях соратники, уже догнавшие хвост татарской колонны, вступили в отчаянную схватку за русский полон. СЕВЕР Рот мой раскрывается в беззвучном крике, вторящем брошенному микулы кличу, а взгляд концентрируется на острие обращенной ко мне сабли. Половец, выскочивший вперед и летящий встречным курсом, заходит с правой стороны под свою рабочую руку до суязвимого незакрытого щитом бока. Собственный клинок он склонил параллельной земле, намереваясь нанести колющий удар. На скаку такая атака выходит достаточно сильной, чтобы пробить кольчугу и вонзить заточенную сталь вплоть с необратимыми последствиями для жертвы. А мой юшман, к слову, имеет обширные кольчужные вставки, так что врага приходится воспринять всерьез. Потея от напряжения едкого страха, я отвожу острие трофейной сабли к левому плечу, заряжаясь на собственную атаку, при этом не пытаясь свернуть в сторону или как-то иначе уйти от удара поганого. И когда стремительно сокращающееся между нами расстояние позволило дотянуться до вражеского клинка, Я скорее интуитивно, чем по расчету со всей силы рубанул от груди, слева направо. Тяжелый удар, стальной ляск, вылетевший при встрече сабель искра. Мне удается парировать атаку степняка, отвести сверкнувший остриен, а цельное под мою ключицу. И уже в последний миг я успеваю развернуть кисть, обращая к врагу на точное лезвие. Рывок! Едва удержав клинок, вынемевший от боли руке, я продолжаю скакать вперед забрызганной кровью из рассеченного горла убитого врага. А пару секунд спустя в глазах темнеет от боли. Проскакавший вслед за соратником татарин воспользовался тем, что моя вооруженная рука отведена назад, и от души рубанул на скаку по открывшейся правой стороне. Целил в лицо, однако я успел потянуть к голове щит, но и противник сумел изменить направление удара, со всей силы обрушив саблю на ребра. Мы разминулись, и я, задыхаясь, до да судорожно восстанавливая дыхание, осаживаю буяна у заверещавших от страха полонянец, все-таки проскакав сквозь тонкую цепочку преградивших мне путь поганых. Мазнув взглядом по испуганным и одновременно с тем озаренным невероятной надеждой лицам женщин и детей, я встречаю взглядом с ближним ко мне погонщиком, с ублюдком, до того хлиставшим плетью отстающих пленниц и пленников, безжалостно рубящим тех, кто идти вперед был уже не в состоянии, Тех, чьи обезображенные тела мы встречали на льду прони. Кровь ударила мне в голову, а в горле зародился животный рык. Убить врага, не щадить! Вот только поганый уже успел изготовиться к бою, натянув тетиву на лук. И сейчас скинул свой биокомпозит, целя именно в меня. Тварь! Яростно выдохнув ругательство, я поддал шпорами в бока ребца посылая его вперед, одновременно с тем вскинув щит к лицу и бросив саблю в ножны. Удар. Висящий на локте щит ощутимо тряхнул, а чуть пониже умбоны из лопнувшей доски показался самый кончик острия срезни. Вновь ругнувшись на противника и страстно желая ему скорой смерти, я рванулась с чехла вторую с улицу и уже было воздел руку для броска, как вдруг Буян ощутимо дернулся подо мной, и стал заваливаться на бок, отчаянно заржав. Сердце перехватило от ужаса за верного боевого товарища и предчувствие скорой потери. А тело сработало на заученных рефлексах. Благо, что верное животное успело сделать еще пару неверных шагов, прежде чем тяжело рухнуть на лед. Освободив ноги из тремян я спрыгиваю с коня за миг до его падения. И тут же по инерции перекатываюсь вперед, гася удар о лед. Борцовская страховочная техника работает и здесь после чего я успеваю скачать на ноги, не выпустив из рук ни дротика, ни щита, и вновь прикрываюсь и им же оставив себе лишь щелочку для обзора у самых глаз. Правда, в них снова темнеет от острой боли, а дыхание на секунду перехватывает. Очередной выстрел степняка выходит смазанным. Срезень пролетел в шаге от левой ноги, угодив в лед на том месте, где я был секунду назад. Половец тут же потянулся к колчану за очередной стрелой, при этом не пытаясь отскакать в сторону а я, распрямившись, уже шагнул вперед, перенося весь тело на стопу левой и рывком выбрасывая правую руку, резко скрутив корпус так, будто наношу удар. последний миг разжатые пальцы отправляют с улицы в стремительный полет, и, описав в воздухе короткую дугу, она угодила точно в грудь ворога, буквально выбив его из седла. От восторга и мстительной радости я практически не заметил очередную вспышку боли, вызванную резким движением но зато отчетливо почувствовал, как лед за спиной и под ногами вдруг задрожал от ударов копыт стремительно приближающегося ко мне коня. И вновь меня выручают рефлексы, до да подстегнувший тело животный первобытный страх, буквально заставивший скакнуть в сторону, уйдя из-под копыт летящего на меня жеребца, одновременно с тем скинув щит над головой и закрывшись от предполагаемого удара. Впрочем, последний было уже излишним. Прыгнул я достаточно далеко, так что оказался по левую нерабочую сторону очередного противника. К слову, того самого уродца, уже умудрившегося меня достать. Последовательный гад. Ворог разворачивает лошадь, при этом умело, словно красуясь, закрутив саблю и вновь рванув ко мне, а я успеваю лишь оголить собственный клинок. И терпеливо замираю на месте, в этот раз именно по поправлю от своего врага руку. За те несколько коротких мгновений, вдруг показавшихся мне нестерпимо долгими, пока тяжеленная животина, даже в лошадях степняков под 300 килограммов, неудержимо летит на меня, в горле успела абсолютно пересохнуть, а сам я, как кажется, позабыл дышать. Но когда степняку осталось до меня всего около двух метров, я бешено рванулся в сторону, одновременно с тем, рубанув саблей перед собой, целившей шею жеребца. Однако я немного не рассчитал оставшийся до врага расстояние и скорость коня, Тяжеленный встречный удар с грудью животного, зацепивший меня уже вскользь и принятый на щит, отправляет мое бренное тело в короткий полет, закончившийся падением спиной на лед, выбившим воздух из легких. — Твоюж! С трудом выдохнув и сумев лишь повернуть голову к степнику я с удовлетворением наблюдаю, как конь его на скаку грузно рухнул на землю. К слову палон заливая снег кровью из разрубленной шеи гораздо быстрее чем буян сумевший сделать еще пару шагов со стрелой пробивший кольчужную попон и угодившие верному другу в грудь полец все же успел высвободить ноги из стремян, а вот прыгнуть и сгруппироваться в полете ему уже не удалось ударился поганый с дикой скоростью лицом и животом после чего его уже безжизненное тело вновь подкинуло в воздух и вновь шмякнул облет где мой противник окончательно распластался выронив из руки далеко отлетевший клинок. С трудом поднявшись, я осматриваюсь по сторонам. Справа уже затихает бой между рьергардом татар и дружинниками десятков Кречета, Микулы и, собственно, моего. Скоро вои уже добьют оставшихся степняков и прибудут мне на помощь. А слева отряд Калаврата, прорвавшийся вслед за мной до походи срубивший и перестрелявший практически всех погонщиков, уже вступил в бой с основными силами татар. И у самых телег с награбленным продовольствием сейчас развернулась яростная схватка. Ну вот и славно. Немного придя в себя, я шагнул к притихшим было пленникам и что из силы громко прокричал. «Не пугайтесь, свои, сейчас мы всех освободим, а вы в лес уходите, у опушки бой переждите. С дюжем возьмете с собой еды, сколько унести сможете, ну а коли нет, тогда уж уходите сами, как сможете». Я потянулся к первой, поначалу была отпрянувшей от меня молодой женщине, заплакавшей то ли от облегчения, то ли от пережитого ужаса, и быстро перерезал веревку на ее руках. И сразу после этого полонянники разом ожили кричащим разноголосием. «Родимый, как же так? Слава богу, слава богу! Да где же вы были раньше-то, соколики? Тятя, тятя, тятечка, тятя!» Последний возглас принадлежит девчушке лет шести с расквашенным носом, отчаянно выкрикивающей «папа, папа, папочка!» Только как принято сейчас у Русичей. Видать, после пережитого страха и совсем не детских страданий ребенок слишком сильно захотел поверить в то, что спасший ее и ее маму воины есть и главный кормилиц и защитник. Это, конечно, заблуждение, но как же сильно зацепило меня за душу столь страстной силой клич ребенка, признавшего во мне родного человека. На мгновение стало трудно дышать, а секунду спустя, прочистив горло, я выкрикнул с не менее страстной убежденностью. «Но мы издюжим!» Мы точно с сдюжим и всех поганых перебьем. Вам нечего больше бояться. И словно в Торе моим словам впереди яростно грозно грянуло. Север!